Общественный транспорт. Лучше всего воспользоваться автобусом, трамваем или поездом. Любое из этих средств передвижения окажется эффективным и чистым. Поезда ходят часто и строго по расписанию. Отчасти потому, что станции являются самыми заметными местами и располагаются посреди городов и поселков. Курсирующий внутри города поезд, сокращенное обозначение обозначение ИС и новый Внутригородской экспресс, сокращенный ИСЕ, ходят очень часто и оснащены такой роскошью, как факс, телефон и видео. В большинстве городов на платформах вы столкнетесь с путаницей, неразберихой. Возьмем, к примеру, Ю-Бан или С-Бан. Ю-Бан проходит под землей, это метро, в то время как С-Бан над землей – это электричка. Исключение составляют те маршруты, которые идут в обход города. Для максимального удобства С-Бан должен останавливаться на тех же платформах, где останавливается Ю-Бан, хотя у него нет маршрутов вокруг города, и, следовательно, он не может продублировать все остановки Ю-Бана. Наконец, билет на С-Бан действителен на маршруте Ю-Бана, -Бан, в то время как на других направлениях такого удобства нет. Подобным же образом можно ездить на некоторых маршрутах автобусов и попытаться проделать то же самое на прекрасных, но постепенно утрачивающих свое значение трамвайных маршрутах. Но на какие-то направления ваши билеты окажутся все же недействительными. Не смотрите на надписи, которые должны там дать вам нужную информацию. Половина из них отсутствует. Не пытайтесь выяснить что-либо у кассира, даже если вы его найдете на месте. Объяснения только еще больше запутают вас. Отнеситесь ко всему с юмором и купите проездной билет, кодный для всех маршрутов. Не пожалейте денег, он стоит того. В противном случае ходите пешком.